Равноденствие В середине марта сгорел телевизор. Дед плюнул и сказал, что кинескоп не выдержал ежедневного сумасшествия. Действительно творилось черт что. В Карабахе и между Арменией и Азербайджаном уже сплошная война. Ракетные установки «Град» пошли в дело. Когда показали, что случилось под городом Хаджалы, тетя Варя из комнаты ушла, потому что на экране снежное поле а в поле этом сотни трупов, и взрослые, и ребятишки. На Днестре тоже шла пальба, правые и левые берега в Молдове выясняли отношения. Чечня вооружилась до зубов, и Россия уже не подчинялась. В Казани кое-кому тоже, видно, не жилось мирно, да здравствует референдум и самостоятельность. Дед боялся, что и там чего доброго начнется заваруха, а это вовсе уж недалеко от Преображенска. У Кинтеля назойливо вертелось в голове. Полыхает гражданская война, от темна до темна. Песня вроде бы неплохая, но это если просто песня из старого кино. А когда по правде такие пакостные дела. В Преображенске было пока спокойно. Однако и здесь всякие пожилые деятели собрали 17-го числа митинг. «Даешь обратно Советский Союз». «Никак в их отставную голову не вобьешь, что нет уже никакого обратно», — ругался дед. «Как говорится, и рад бы врать, да грехи не пускают». Из-за митинга, на всякий случай, в школе отменили у второй смены занятия. Салазкин приехал к Кинтелю. «Радуешься?» — сказал Кинтель. «Лишний выходной». «Чему радоваться?» «Потом лишних уроков навесит Но зато приближалось событие, отменить которое не могли никакие политики. Равноденствие. В календаре значилось, что день становится равным ночи 19 марта. Но в Тремолино по традиции отмечали весеннее равноденствие 22-го. Это был давний праздник морских ребящих отрядов, начиная еще со спады. В нынешнем году 22-е выпало на воскресенье. Удача! В полдень собрались у Корнеича, сверкало за окнами солнце, веселились воробьи. Таня выбрала время, вместе с Маринкой нажарила пирожков с капустой. Устроили праздничное чаепитие, у всех было прекрасное настроение, только Муреныш слегка дулся от того, что не пришла Регишка. Она сперва просилась с Кентелем, но сообща уговорили ее остаться дома, помочь тете Варе со стиркой и обедом. Привыкай хозяйничать, большая уже девочка. Мама вернется, порадуется, какая ты стала помощница. И Регишка согласилась. Она повеселела в последние дни, потому что на этой неделе матери стала наконец-то получше. После чаепития весь народ с Корнеевичем отправился на водную станцию «Металлист» на Орловское озеро. Там, в пристройке служебного домика, была у Тремалина своя комнатушка. Начальник базы выделил ее отряду, чтобы хранить паруса и прочее флотское имущество, но ребята устроили там настоящий летний штаб. Жаль только, что зимой в этом штабе нельзя было собираться, и путь до базы не близкий, и в промороженной насквозь фанерной коморке не было никакой печурки. Но теперь, когда день стал длиннее ночи, пришло время готовиться к лету. Было ясно, что шхуну в этом году уже не построить, но начальник пообещал Корнеевичу отдать списанную шлюпку, ял шесть. Подлатайте, мол, плавайте на здоровье. Для хождения под парусом шестерка рассчитана была на восьмерых взрослых, а в пересчете на легковесных мальчишек как раз для всего три малиновского экипажа. Чтобы попасть на базу, надо было ехать сперва до трамвайного кольца у дома культуры Столивар, а оттуда... По пригородной одноколейке вдоль озера. Оно примыкало к западной окраине города, а дальше уходило в пологие лесистые холмы. По дороге говорили, конечно, больше всего о доме. Корнеич сказал, что теперь дело почти решенное. Осталось получить на документах еще две-три подписи. Ближе к лету орбита подвезет к дому стройматериалы и начнет ремонт. Уже договорились с бригадой. Во дворе «На месте старых сараев поставят навес, под которым можно будет собирать корабельный корпус». «По прежним чертежам будем работать», — деловито спросил Костик-барабанщик. «Конечно», — сказал корнейч — «от добра добра не ищут. Митин проект, он самый оптимальный». Гентель знал уже, что прежняя шхуна была спроектирована Митей Кольцовым, давним другом корнейча Они были вместе в Испаде. Потом Кольцов окончил в Ленинграде кораблестроительный институт, стал работать в сталине и вот что-то давно от него нет весточек из нынешней тревожной за границы От Кольца до Зеленого полуострова ходил по одноколейке старенький вагон. Маршрут номер двенадцать. Был трамвай сегодня почти пуст, дачно-садовый сезон еще не начался. Разместились по скамейкам, поехали с дребезжанием. Слева потянулись домишки окраинной улицы, справа — сверкающее настом озеро с черной россыпью замерзших над лунками рыболовов. как где горбатились над ледяной равниной темные лохматые островки. Миновали разъезд, где встретился такой же расхлябанный трамвайчик, ехавший до города. И почти сразу показалось за тополями кирпичное старинное здание с широким серебристым куполом. «Что это?» — спросил Кентелю Саласкина. «Хлебзавод». «Будто замок». «Разве ты раньше здесь не бывал?» «Ни разу. На пляж с пацанами ездили, но это с другой стороны. А здешняя улица как называется?» «Дачная. корнейш рассказывал, что раньше, до революции, здесь дачи стояли». Корнеич оглянулся. «Верно. Только у нас ведь все задом наперед делается. Дачной-то улицу назвали как раз тогда, когда все дачи стали сносить. Под крики «Долой буржуев!» «Мне бабушка рассказывала, она из этих мест». «Моя прабабушка тоже в этих местах на даче жила», — вспомнил Кентель. «Когда еще была девчонкой. А тогда эта улица как называлась?» «В те патриархальные времена. Ильинская». «Почему Ильинская?» — настороженно спросил Кентель. «Хлебозавод-то, это ведь бывшая церковь, тоже Ильинская. Вот по ее имени и улица». Кинтель и Саласкин оглянулись на завод. Он был хорошо виден в заднем окне. Ярко краснел на фоне блестящего белого озера. «На мысу стоит», — прошептал Саласкин. Они взглядами метнулись по озеру. «Какой тут остров? Квест Нордвесту от мыса. Но разве разберешься на ходу?» «Надо сойти», — нервно сказал Кинтель. «Пробраться на мыс и проверить оттуда». «Так ничего не выйдет. Надо с компасом», — возразил Саласкин. «Вы о чем?» — удивился корнеч Кинтель и Салазкин переглянулись. Никто, кроме саласкина в Тремолино не знал про зашифрованное письмо на фотографии. Не то чтобы Кинтель считал это большим секретом, но зачем зря болтать-то? Раскрытие тайны все равно не предвиделось, а ворошить давнюю семейную жизнь без нужды не было смысла. Неловко даже. Будто девочка Оля и мальчик Никита могли обидеться. Но сейчас... «Неужели новый шаг к разгадке?» Кинтель решительно сказал. «Корнеич, слушай». Слушал, конечно, не только Корнеич. Все обступили скамейку с Кинтелем и Саласкиным. К Тремалина пришла тайна. Она была настоящая, с загадочным письмом, кладом, островом. Она давала отряду новую цель — плыть, искать, разгадать. Неужели еще по правде не в книжках осталось на свете такое? Не бойся, Грома решительно заявил, что завтра же надо идти к острову на лыжах и вырыть клад, пока его не откопали другие. «Умник, там же все промерзло сейчас», — сказал Сержа Колданов. «Динамит понадобится». Сенечка Раух, который терпеть не мог лыжи, заметил, что если за столько лет клад не вырыли, то полежит он и еще немного. До той порыв, когда сойдет лед и будет починена шлюпка. «Надо еще выяснить, что за остров-то», — напомнил саласкин «Взять компасы и на мыс?» Корниш сказал, что это ни к чему. На базе есть большая карта Орловского озера. Можно определить по азимуту, какой остров на линии запад-северо-запад. «А вдруг никакого?» — с замиранием подумал Кентель. Баз была еще под снегом. Только узкие тропинки темнели среди оседающих наздреватых сугробов. Спали под навесом шлюпки. У пирса на высоких кильблоках грелись зачехленные крейсерские яхты. Ребят встретил громадный пес Гром. На радостях от встречи попробовал вставать передними лапами на плечи всем подряд. Даже на незнакомого кинтеля не загавкал, а приветствовал его, как и остальных. Только к Саласкину принюхался сдержанно. Возможно, учуял запах аристократа Ричарда. Вслед за Громом появился сторож дядя Гриша, очень высокий. Тощий, усатый. Он жил холостяком в здешней сторожке. От дяди Гриши чуть-чуть попахивало. Наверное, в одиночку он отметил равноденствие. «Привет, ранние птахи!» — хрипловато радовался он. «Тепло почуяли. Шеф сказал, шлюпка ваша вон, крайняя под навесом. Можете хоть сейчас начинать капремонт». «Успеется», — сказал Корнеевич. «Ты, Григорий Васильевич, отопри к нам контору». Надо взглянуть на схему озера. Уже в поход собрались, что ли? Ну, пошли. Большущая, написанная масляными красками схема озера, занимала полстены в главной комнате базы, в кают компании. В правом верхнем углу ее остроконечным цветком пестрела старинная роза ветров. Кинтель отыскал мыс заводской с хлебозаводом. Глазами прочертил от него линию влево и немного вверх параллельно лучу с буквами WNW. И этот стремительный путь, покрашенный озерной синеве, привел Кинтеля к острову с названием Каменный. К одному из самых дальних. И не его одного привел. «Каменный!» — зашумели все. «Точно на вес норд вест Все совпадает!» «Кроме названия», — сказал Кинтель. «В письме сказано ша н «Может, они, когда играли, свое название придумали?» — утешил его Салазкин. Кентель понимал, что это, конечно, могло быть, но все-таки жаль, что не было полного совпадения. Дядь гриш стоял здесь же. Он заметил. «С названиями у нас тут завсегда была полная путаница. В разное время по-всякому называли острова. Я уж и не припомню все на старости лет. Где-то среди бумаг старый план имелся, можно поглядеть». «А ну-ка!» — нетерпеливо сказал корнеч Дядя Гриша повозился со связкой ключей в оперно-фанерном кривобоком шкафу висячий замок. Дверцы разошлись, будто кто их толкнул изнутри. Повалились на пол конторские папки, брошюры и рулоны бумаг. Пыль столбом толбом. Не бойся, грома демонстративно чихнул. Дядя гриш нагнулся и безошибочно выволок из макулатуры сложенный желтый лист. и вот он! С него и схемы писали, только без лишней старины, конечно. Мешая друг другу, развернули бумагу прямо на полу. Она была протерта на сгибах. В верхней части значилось. План озера Орловского и прилегающих к нему окрестностей города Преображенска. В углу тоже была роза ветров. И, конечно, все метнулись глазами получу лучу Вест-Нордвеста. И там, где на схеме был просто остров Каменный, на плане значилось «Остров Каменный» в скобочках «Шаман». «Ура!» — сотрясло кают-компанию. На базе провели время до вечера. Они были теперь уже светлые, вечера-то. Слегка поскребли для почина старую шлюпку, прибрались в своей штаб-квартире, похожей на крошечный морской музей. Попили чайку в сторожке у дяди Гриши, Он выдал каждому по ложке сахарного песка и по крепкому черному сухарю. Ради конспирации не стали говорить дяде Грише, почему всех на самом деле интересует остров Шаман. Корнеевич походя сочинил легенду, будто есть сведения, что первые пионеры преображенской зарыли где-то на Шамане письмо будущим поколениям. Хорошо бы найти для музея. Григорий Васильевич покивал. эй лед сойдет и сплаваете?» До того времени все равно искать бесполезно, снег еще. Да и по льду идти себе дороже, там рыбацких лунок полным-полно. Кентель подумал, что теперь все весенние дни до того долгожданного плавания будут у него связаны с радостной тревогой и ожиданием. А вдруг в конце ожидания неудача? Нет, надо надеяться и на эту разгадку, и на другие. Корнеич, прихлебывая чай, рассуждал, и обрадованный с досадой. «Сколько лет бываю на базе, а про этот план и слыхом не слыхал. И что каменный, он же еще и шаман, тоже не ведал. Вот те музейный работник. А про каменные легенды есть. Будто, когда сложили плотину, и появилось озеро, это в Петровские времена еще, первый владелец здешних заводов повелел навалить в воду гранитных глыб» чтобы на этом искусственном острове поставить себе памятник. Да потом, видать, побоялся, что упрекнут в чрезмерном бахвальстве или денег пожалел. А остров так и остался. Только, скорее всего, это сказки. Похоже, что когда озеро тут еще не было, стояла на берегу реки Сож каменная горка. Может, здешние племена на ней жертвы приносили, да пляски устраивали. Потому и шаман. А мы, как э, это самое, найдем... «Тоже пляску устроим», — сказал не бойся грома. На него посмотрели неодобрительно. В город вернулись, когда уже были сумерки. Звонки, синие. Кинтель проводил Салазкина и заспешил домой. Ужасно хотелось есть. У двери позвонил длинный нетерпеливо. Открыл дед. Был он хмурый, смотрел мимо Кинтеля. Сказал, как-то неловко, по-стариковски. Тот такое дело, звонили из больницы. Померла ведь Елизавета. Кинтель мигнул, постоял, потом в куртке и ботинках кинулся в свою комнату. Регишка уже знал, ничком лежал на диване, вздрагивал. Кинтель поднял ее за плечи, прижал.